Мы о восстании не думали и не готовились к оному, когда второго декабря, едучи с братом Матвеем из города Василькова под Киевом, где стоял Черниговский полк в Житомир, в корпусную квартиру на последней станции от сенатского курьера, развозившего присяжные листы, получили первую весть о 14 -м. В корпусной квартире узнали, что тайное общество открыто правительством, и аресты начались. А на обратном пути в Васильков мой друг Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, подпоручик Полтавского полка, сообщил мне, что полковой командир Гебель гонится за мною с жандармами. Я решил пробраться в Черниговский полк, чтобы там поднять восстание. Я понимал всю отчаянность оного. Борьба горсти людей с исполинскими силами правительства была вверх безрассудства, но я не мог покинуть восставших на севере.